Но то, что он сделал, в конечном итоге все-таки оказалось предосудительным. Лишь спустя несколько дней я понял, что по правилам меня нельзя допускать во дворец кино. Требовалась совсем иная подготовка, может быть, даже иной характер образования, чтобы избежать потрясения, которое я тогда получил. Вероятно, если бы я обратился со своей просьбой к компетентному лицу, мне наверняка отказали бы. Разумеется, тут сыграло роль и мое лихорадочное состояние, но, так или иначе, впечатления, испытанные в тот вечер, надолго оставили во мне след. Пребывание в мире возвышенных принципов оказалось для меня кратковременным. Непроницаемая холодность Лаврис поколебала мою убежденность и веру в себя. Кто я, собственно, такой, чтобы строить великие планы спасения империи? Больной и усталый человек, слишком больной и усталый, чтобы искать прибежище у безупречно функционирующего воплощения этических принципов, наделенного высоким, лишенным оттенков голосом. Лаврис должна иметь глубокий материнский голос, как у той женщины из секты умалишенных, а еще должна уметь утешать, как Линда, то есть быть самой обыкновенной женщиной. Когда я в состоянии усталой полудрёмы, додумался до этого, солнце меня как рукой сняло, и я торопливо выскочил из вагона подземки. Бумага со штампом третьей канцелярии, которую дал мне медлительный чиновник, служила вместо пропуска. И вскоре я сам, толком не зная как, очутился у подземных дверей ведущих во дворец кино. В столице все имперские учреждения имели подземный вход, И мне за все время пребывания тут ни разу не удалось выбраться на свежий воздух. Когда я во внезапном порыве попросил у чиновника разрешения посидеть где-нибудь в уголке, мне почему-то представлялось, что я буду смотреть, как снимается фильм. Это и интересно, и в моем состоянии просто приятно спокойно посидеть где-нибудь на более или менее удобном месте в качестве рядового зрителя. Но я ошибся. Комната, куда я попал, представляла собою обычный лекционный зал. Не было ни прожекторов, ни кулис. Около сотни слушателей в форме свободного времени сидели на скамьях. При входе меня спросили, кто я и откуда, внимательно проверили документы и проводили к одной из задних скамеек. Начались приветственные речи. Я понял, что собравшиеся пришли сюда, чтобы предварительно обсудить ряд сценариев, произвести первоначальный отбор и наметить направление дальнейшей работы. Тут были представлены различные учреждения. Канцелярии департамента пропаганды, лидеры деятелей искусства, департамент здравоохранения. От службы жертв добровольцев никто не пришел, что, впрочем, меня не удивило появился основной докладчик, как я догадался, психолог по специальности. Когда он вышел на трибуну, я так и впился в него глазами. У нас в городе химиков не было психологов, если не считать нескольких консультантов в Умгдомс Легере и психотехников, проводивших пробы при распределении молодежи по разным специальностям. Дин Кокумита — был небольшого роста и хрупкого сложения, с блестящими черными волосами. Он говорил, сопровождая свои слова отлично рассчитанными жестами. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно, так как многое ускользнуло из моей памяти, но основное содержание я помню хорошо. — Соратники, — начал он. Как вы видите, передо мной лежит огромная пачка рукописей, всего их 372. Разумеется, я не могу остановиться на каждой в отдельности. Те, кому будет предложено участвовать в дальнейшей разработке, надеюсь, извинят меня. Смех в зале. Разумеется, никто из этих халтурщиков, представивших абсолютно сырой материал, не был приглашен для дальнейшей квалифицированной работы. Вместо этого я хочу привести ряд критических замечаний и указаний общего характера, которые вам следует положить в основу вашей деятельности. Прежде всего, я позволю себе разделить эти истории на две основные группы с так называемым «счастливым концом» и, соответственно, с «несчастливым». Так как задача фильмов — привлекать людей в службу жертв-добровольцев, то можно подумать, что наиболее целесообразны ленты со счастливым концом. Но в действительности дело обстоит вовсе не так. Сейчас я докажу это. Для кого притягательны такие фильмы? Для лиц слабых и вялых. Для тех, кто больше всего боится боли и смерти, а ведь мы обращаемся не к ним. Психологические исследования свидетельствуют о том, что лишь очень небольшая, все время уменьшающаяся часть сотрудников службы вербуется из людей подобного типа. Когда они видят счастливый конец, забывают содержание фильма. Приходят домой и спокойно ложатся спать, убежденные, что теперь герою и героине обеспечено благополучие. Такие не запишутся в службу жертв-добровольцев. Я не против фильмов со счастливым концом, но они не годятся для периода кампании. Их можно показывать в другое время, чтобы бодрить и успокоить родных и друзей наших жертв-добровольцев. Пусть люди смотрят и вспоминают своих близких, быть может, погибших на этой работе. Не нужно только демонстрировать эти фильмы один за другим, а так пусть себе идут» и пусть в них будет не только счастливый конец но и хорошая доля юмора смешные эпизоды трогательные только не героические ситуации тут нужно сказать что многие сценарии имеют один общий недостаток в них смешивается настроение допустимые лишь в период между компаниями и настроение которые желательно культивировать именно во время проведения компании качестве наиболее действенных, зарекомендовали себе как раз фильмы с так называемым несчастливым концом. Я говорю с так называемым, ибо вопрос о том, что считать счастьем, а что несчастьем для отдельной личности, это вопрос не только чисто субъективный, но и лишенный всякого смысла, так как, строго говоря, ничто не должно рассматриваться с точки зрения отдельно взятого индивида. В общем, я имел в виду фильмы, заканчивающиеся смертью героя. Мы можем при всех обстоятельствах рассчитывать на определенный процент наших соратников, которые почтут такой исход высшим счастьем, особенно если гибель героя идет на благо империи. Именно из людей подобного типа в основном вербуются сотрудники службы, и я имею все основания надеяться, я еще вернусь к этому позже, что теперь у нас появится особенно много таких сотрудников. Нужно лишь пробудить наклонности людей и развить их в должном направлении. Большое значение имеет то, каким именно образом герой погибает. Смерть должна быть красивой. Прежде всего следует тщательно избегать изображения таких болезней, в которых есть что-то смешное или унижающее. Показывать состояние, когда человек превращается в развалину, когда он не может владеть собой и сохранять чувство собственного достоинства, когда он не в силах элементарно обслужить себя, сейчас совершенно недопустимо. В фильмах, предназначенных для периодов между компаниями, пожалуйста. И при том со счастливым концом и упором на комическую сторону. Но страдания, которые привлекают подлинных героев, должны а. Достойно выглядеть, б. Быть целесообразными. Стремление чувствовать и осознавать свое «я» исключительно как инструмент для достижения высшей цели есть движущая сила всей жизни тех героических натур, о которых я говорил. Никто не может всерьез считать, что его жизнь представляет ценность сама по себе. Когда мы говорим о ценности жизни, мы не имеем в виду жизнь той или иной личности. Разве мы посмеем сказать, что хоть один день, один час нашей жизни представляет собой ценность сам по себе? Никогда. И я утверждаю, что каждый индивид, ощущая ничтожность собственного существования, неизбежно приходит к осознанию господствующих над всем требований высшей цели – Страдающий в фильме герой должен добиться наглядного результата. Его гибель должна спасти не одного человека, ибо тот и сам мог бы себя спасти. Не небольшое количество людей, а тысячи, миллионы, может быть, всех солдат империи. Под целесообразностью в изображении страданий я подразумеваю вот что. Герой во что бы то ни стало должен одержать победу. Дело совсем не в том, чтобы в конце он непременно пожинал лавры, это только снизит уровень фильма и не произведет надлежащего впечатления на людей, обладающих подлинно подвижнической натурой. Нет, герой должен восторжествовать над собственной слабостью. Пусть он столкнется с негодяем, с эгоистическими замашками, легко поддающимся соблазнам и пасующим перед болью и смертью грубый и вульгарный, урод или вылащенный красавчик, слабый и недисциплинированный, трусливый и распущенный, пусть везде и во всем он будет противопоставлен главному герою. Только не надо ничего утрировать. Пусть образ негодяя будет как бы предупреждением, напоминанием для чуткой совести. «А я не похож на него?» Боязнь оказаться трусливым, бесчестным, внутренне убогим играет огромную роль для тех героических натур, о которых я говорил и на которых мы, проводя нашу пропагандистскую кампанию, должны рассчитывать прежде всего. Лишь очень немногие из сценариев отвечают этим строгим требованиям. В дальнейшем мы сделаем следующее. Разделим весь материал на части по числу отделов нашей студии. Затем рассортируем его и отберем то, что годится. И постараемся улучшить и отшлифовать. Через две недели эта работа должна быть закончена. И тогда мы встретимся снова и обсудим результаты. А теперь благодарю за внимание и предлагаю приступить к обсуждению». Он сошел с трибуны. Надо сказать, что у меня испортилось настроение. Сам не знаю, почему. Конечно, все собравшиеся не видели ничего плохого в том, что докладчик говорил о своих соратниках как квалифицированный техник о хитроумных механизмах. Больше того, каждый из сидевших в зале наверняка хотел оказаться на его месте. То ли по причине лихорадочного состояния, то ли просто так но я чрезвычайно отчетливо вспомнил своего первого испытуемого номер 135 и единственный великий час его жизни, из-за которого так ему завидовал. Я мог сколько угодно презирать этого человека, мог дурно обращаться с ним в мыслях или на деле, но до тех пор, пока завидовал ему, я не мог относиться к нему, как к машине. Началось обсуждение. Некоторые указывали на то, что в большинстве фильмов герои должны быть молодыми, чтобы привлечь юношей и девушек, но не потому, что служба жертв-добровольцев предпочитала молодых работников. Статистика свидетельствовала о том, что все сотрудники службы, как правило, могли функционировать определенное число лет, независимо от того, в каком возрасте они поступали на эту работу. Следовательно, империи даже выгодно, если бы тот или иной солдат сначала потрудился в другой области, а уж потом отработал несколько лет в службе. Но тут следовало учесть другой момент. Молодые легче поддавались воздействию. Супружество и активная трудовая жизнь, как правило, не способствовали переходу в службу. Конечно, нельзя забывать, что среди лиц любого возраста и профессии всегда найдутся те, кто не знает, чего хочет. Так называемое «счастье» и так называемая «жизнь» не удовлетворяют их, и они вечно рвутся к новым ощущениям. Но именно юных, как не заботятся о них в лагерях, чаще всего постигают разочарование и одиночество, пожалуй, даже опасное одиночество, и поэтому юных следует привлекать В первую очередь. Следующий оратор согласился с этим утверждением и добавил, что делать ставку на молодежь стоит еще и по другой причине. Так как после каждой умело проведенной кампании заявления из Унгдом Слегера идут буквально потоком, то имеется возможность делать выбор опрометчиво забирать в службу всех желающих, ибо среди них может оказаться немало одаренных юношей и девушек, которых куда уместнее использовать в другой области. Отсюда следовало, что нельзя набирать добровольцев слишком юного возраста, так как вопрос о профессиональной пригодности человека решается не раньше, чем в 15-16 лет. Новый выступающий возразил – что нередко способности бывают ярко выражены уже у восьмилетнего ребенка, и, следовательно, в службу жертв-добровольцев можно записывать с восьми лет, а в связи с этим неплохо снять несколько фильмов специально для детей. Но следующий оратор заявил, что в восемь лет талант проявляется чрезвычайно редко. Кроме того, попытка привлечь детей едва ли даст значительные результаты. Вероятно, нельзя будет даже покрыть расходы по производству фильмов. Высказывались и другие возражения, например, что дети, которые выразят желание записаться в службу, уже не смогут получить образование. Надо также учитывать, что подлинно героические наклонности могут проявиться лишь в зрелом возрасте. Еще один выступавший говорил о том, что фильмы нужно выпускать один за другим, чтобы не было больших промежутков. При вербовке не следует оказывать давление, да оно и не потребуется. Иной раз момент внезапности играет большую роль и оказывает такое же действие, как применение силы. Человека неожиданно ставят перед выбором, теперь или никогда. Если ты не сделаешь того-то и того-то в отведенный тебе срок, потом будет поздно. Страх, который так часто возникает у людей в критические моменты жизни – Усиливается, если они вынуждены делать мгновенный выбор, но при правильно поставленной пропаганде именно наличие этого страха может привести к благоприятным результатам. Эту мысль развил новый участник обсуждения. Он отметил, что страх, который действительно время от времени появляется буквально у каждого, вполне может быть обращен на пользу империи. Необходимо только, чтобы в дело вмешался опытный психолог. Когда страх предшествует окончательному решению, он не может навредить, если само решение представляется неизбежным. Человек осознает, что не может поступить иначе, и это уже приносит ему огромное облегчение. А восторг первых добровольцев тем более вызывает желание идти за ними. Не следует умалять значение таких переживаний. Они могут привлечь гораздо больше людей, чем если относиться к ним с пренебрежением. Нет смысла требовать, чтобы желающие завербовывались на всю жизнь. Даже принятый сейчас десятилетний срок слишком велик. Его следует снизить до пяти лет, и никто от этого не пострадает. Все равно через пять лет у сотрудников службы уже не остается ни сил, ни возможностей для перехода на другую работу. При правильно поставленной пропаганде можно обойтись без применения силы и тем самым избежать сопротивления. Не забывайте, что я был нездоров, иначе просто невозможно объяснить, почему я вдруг встал и попросил слова. Номер 135 по-прежнему не выходил у меня из головы. Когда он сидел передо мной, я делал все, чтобы унизить его, но теперь мне захотелось выступить в его защиту. «Позвольте мне сделать одно замечание», — начал я медленно и неуверенно. «У меня такое впечатление, что вы относитесь к вашим соратникам как к своего рода механизмам, и это, на мой взгляд, свидетельствует о недостатке уважения». Мой голос прервался, и я ощутил головокружение. Кажется, я не в состоянии был говорить связно. «Ни в коем случае!» Резко и нетерпеливо воскликнул один из предыдущих ораторов. «Что за инсинуации? Никто не может с большим уважением относиться к героическим натурам. Как будто я не знаю, насколько они необходимы империи. Я, который столько лет посвятил изучению именно этого типа людей, неужели я стал бы заниматься этим, если бы искренне не ценил их? И вдруг являетесь вы и говорите о недостатке уважения». «Да, да», — сказал я смущенно, — «уважение к результату, но... но... но что?» — воскликнул мой противник. «Что вы имеете в виду?» «Ничего», — тихо сказал я, садясь на место. «Вы правы, я ошибся и прошу извинения». Я вытер пот со лба. «Хорошо, что вовремя остановился. правда, что я хотел сказать?» «У вас недостает уважения к номеру 135. К этому жалкому человеку, скрывающему под маской благопристойности черты эгоизма и индивидуализма, я начал бояться самого себя. Нет, не самого себя. Мне приходилось защищаться вовсе не от собственной натуры. Это был не я. Это был Риссон. Опасность, которой чудом удалось избежать, так потрясла меня» что долгое время я не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Когда я пришел в себя, на трибуне снова стоял Дин Кокумита. Он, видимо, говорил уже давно. Этих, так сказать, пассивных героических натур сейчас требуется в имперской действительности все больше и больше. Они нужны не только в службе жертв-добровольцев, но и в других учреждениях в качестве рядовых сотрудников. Они нужны для того, чтобы рожать и поставлять империи детей. Особенно велика потребность в них в военное время, когда каждый из наших соратников должен перейти в этот разряд. Разумеется, всем должно быть ясно, что такие личности нежелательны на руководящих постах, где требуется трезвый ум, деловитость, решительность и сила. Вопрос следует поставить так. Таким образом, при необходимости, можно увеличить количество этих людей, принадлежащих к благороднейшему человеческому типу, этих одиноких и отважных героических душ, разочарованных в жизни и готовых на смерть и страдания. Итак, и тут я почувствовал себя настолько скверно, что решил уйти. Поскольку я чужой и не являюсь официальным участником дискуссии, меня должны свободно выпустить. Стараясь ступать как можно тише, я стал пробираться к двери. Там я показал вахтера документы и шепотом начал объяснять, как я сюда попал, но меня прервал внезапно появившийся у дверей высокий смуглолицый мужчина в военно-полицейской форме. Судя по нашивкам на рукаве, он состоял в весьма высоком чине. Видимо, у него имелись основания явиться так поздно. После проверки документов вахтер не только пропустил его, но и проводил в зал. Я же без помех выскользнул в коридор. Затем я услышал из зала низкий и твердый голос вновь пришедшего, однако слов не разобрал. Потом в зале поднялся шум. Вахтер вернулся на место, и я, не удержавшись, спросил его, в чем дело. шш прошептал он, оглянувшись по сторонам. «Ну ладно, соратник, раз вы еще не ушли, я так скажу. Производство пропагандистских фильмов для служб жертв добровольцев прекращается. Все силы будут брошены на другое. Вы понимаете, что это значит, и я тоже, но никто не имеет права понимать это до конца. Говорить так уже значило понимать до конца, но я слишком устал и, не ответив ему ни слова, поспешил в лифт. Однако он был прав, я отлично сознавал, что это значит. Мировая империя находилась на пороге новой войны.